Глава двадцать седьмая. Трудом переставляя ноги от усталости, Лорелл поднялась на крыльцо дома матери, сопровождаемая Геком. Ветер насквозь продувал хирургический костюм, который был на ней. И больше всего на свете Лорелл хотелось принять душ и смыть с себя кровь. Ей дали вымыть руки после того, как с них взяли образцы, но толком удалось очистить только левую. Хочешь поехать потом ко мне или останемся здесь на ночь? спросил Гек. Лорел вставила ключ в замочную скважину и поняла, что дверь открыта. Она что, забыла ее запереть? Это было возможно с учетом того, что ей не терпелось встретиться с Зиком Кейном. Тебе не обязательно оставаться со мной, Гек. Он встал к ней вплотную, и тепло его тело согрело ей спину. А я думаю, обязательно. Сосредоточиться стало ещё сложнее, поэтому она просто распахнула дверь. Тогда побудем здесь. лорал казалось, что у неё не хватит сил даже собрать сумку. «Хорошо», — кивнул он. «Я выпущу Энея из машины и дам ему немного побегать, а потом мы придём». «Ты прими пока душ». Он поцеловал ее в макушку и отошел. К удивлению Лорелл, у нее на глазах выступили слезы. Она не была особенно эмоциональной. Наверное, так действовала усталость. «Отличный план». Она порадовалась возможности ненадолго остаться одной. Внезапно Лорелл вспомнила про своего кота. Его же надо покормить а ещё купить книжку про то, как ухаживать за кошачьими. Она вошла в холл и сбросила туфли, поморщившись, когда босые ступни коснулись деревянного пола. Уолтер забрал всю одежду Лорел, чтобы отправить её в криминалистическую лабораторию, а в больнице носков не нашлось. Неужели у них не должно быть носков для пациентов? Она прошла в гостиную поискать кота и вздрогнула всем телом, увидев сестру, дожидавшуюся в свете камина. «Эбигейл?» — выдохнула Лорел. Та удобно расположилась на диване в цветочек перед полыхающим огнём. примостила на колени подушку и держала в руке пару жёлтеньких пинеток. «Прошу, скажи мне, что не тратишь своё бесценное время на то, чтобы вязать...» «Детские одёжки». «Это же твоя мать, верно?» Лорел бросила взгляд в сторону комнаты для вязания, потом снова оглядела гостиную. Она связала эти пинетки на прошлой неделе и оставила их возле коробок, приготовленных для отправки в её благотворительную организацию. «Ты обыскала весь дом?» Эбигейл улыбнулась, прищурив глаза, словно кошка. «Если честно, то да. И знаешь что? Это было ужасно скучно. Тут нет ничего интересного. Даже чаи, и те травяные, никакого кофеина». Лорал попыталась сосредоточиться. Никогда это не давалось есть таким трудом. Хотя она понимала, что перенесла шок, и ее организм находится под влиянием стресса и пережитой химической бури. Было странно сознавать, насколько прилив гормонов повлиял на её организм. На ментальном уровне она всё понимала, но при этом ничего не чувствовала. «Ты вторглась на частную территорию, и я имею полное право тебя арестовать. Но ты этого не сделаешь. Почему бы тебе не присесть? Выглядишь так, будто вот-вот упадёшь». Она и чувствовала себя соответственно. Сила притяжения в данный момент работала против нее. Лорел поискала глазами Фреда. «Ищешь своего кота?» — спросила Эбигейл. Волосы на затылке у Лорел встали дыбом. «Да, где он?» Эбигейл взмахнула рукой. «По какой-то причине я ему не понравилась, и он от меня сбежал. Но я тебя уверяю, он где-то тут» в этом уютненьком маленьком домике. У кошек отличные инстинкты. Лорел прошла в гостиную и села в кресло в такие же цветочки, а потом потянулась за пледом, чтобы укутать ноги. «Как ты здесь оказалась? Тебя ищет ФБР». «Это ты сделала?» Эбигейл откинулась на спинку дивана. Огонь камина подсвечивал медные блики в ее волосах, собранных в хвост на затылке. Лорел закашлялась. «Сделала что?» «Зарезала нашего отца». Мгновение Лорел молча глядела на сестру, пытаясь понять, к чему так клонит. «Нет. Как насчет тебя?» «И я нет». Эбигейл побарабанила пальцами по подлокотнику дивана. «Мне ты можешь рассказать, Лорел? На чистоту. Я твоя сестра, и никогда тебя не в этом Лорел не сомневалась, что Эбигейл выдаст ее в мгновение ока, если для этого сложатся подходящие обстоятельства. Я не нападала на него, Эбигейл. Я пыталась его спасти. Собственно, и спасла. Эйбигейл с шумом выдохнула. — Что за чёрт? У тебя была возможность дать старому ублюдку сдохнуть, и ты ею не воспользовалась? Лорел посмотрела на свои руки в запёкшейся крови. — Нет, не воспользовалась. Мне надо принять душ. Однако она не пошевелилась и продолжила пристально глядеть на сводную сестру. «Если ты на него не нападала, и я тоже, кто еще желал ему смерти?» Эбигейл сухо рассмеялась. «Кто желал ему смерти? Да он же психопат. Он причинил вред множеству людей!» Лорел посмотрела на огонь, от которого исходили волны тепла. Наконец-то ее ноги начали оттаивать. «Но мы не знаем, кому именно!» за исключением тебя, меня и, конечно, моей матери. Зато я уверена, что пастор Джон и все прихожане церкви искренне его любят. «Большинство из них лгут», — беспечно возразила Эбигейл. «Не сомневаюсь, что твоя мать не единственная женщина, которую он изнасиловал». «Согласна», — сказала Лорел. «Но других я не нашла». Эбигейл скрестила ноги, отчего в поле зрения Лорелл оказались её толстые зелёные носки. Ботинки Эбигейла стояли под скамьёй в прихожей. Даже в чужом доме она расположилась с удобством. «Однако они должны быть. Ты не знаешь, где он находился последние пять лет?» «Нет», — ответила Эбигейл. «Меня это не интересует. И тебя интересовать не должно». Зику Кейну предстояло расплатиться, по крайней мере, за некоторые свои преступления. Но сначала Лорелл должна была о них узнать. Он сказал, что говорил с тобой, прежде чем приехать ко мне. Эбигейл на секунду склонила голову на бок. Это напомнило Лорелл о её собственной привычке, и она поёжилась. «Когда он это сказал?» — спросила Эбигейл. Я думала, он был тяжело ранен, когда ты его нашла. Утром он приезжал ко мне. Глаза Эбигейл блеснули. «Серьезно? И что ты ему сказала?» «Чтобы он уходил и согласилась встретиться с ним позже», — призналась Лорел. «Я не хотела, чтобы он столкнулся с моей матерью». Ветер ударил в оконное стекло и Лорелл подскочила на месте. «Зик сказал, ты сообщила ему, где меня найти!» Он солгал. Из кухни появился Фред. «А вот и твой котик», — промурлыкала Эбигейл. «Значит, ты хотела защитить свою мамочку от нашего плохого злого отца, да? Знаешь, какой был бы лучший способ это сделать?» Лорел посмотрела, как кот подходит к ней. «Знаешь», — вздохнула Эбигейл, — «позволить ему умереть». «Кстати, сколько ран ему нанесли?» «Я не раскрываю детали расследования». Тем не менее, Лорел надо было кое-что вытянуть из Эбигейл до возвращения Гека. Как только он появится, она прекратит говорить и начнет флиртовать когда ты узнала, что Зиг в городе. О чём вы говорили, когда он к тебе приходил?» Эбигейл покачала головой. «Вчера вечером он заявился ко мне домой. Каким-то образом пробрался мимо охраны. Он всегда был хитрым». «И что он тебе рассказал?» «Немного», — ответила Эбигейл. «В основном задавал вопросы. Угадай о ком». Кот прыгнул Лорелл на колени и мурлыча свернулся клубком на пледе. Лорелл ласково почесала его за ушком, той рукой, на которой не было крови. Что он хотел узнать? «О, он хотел узнать всё», — сказала Эбигейл. «Чем ты занимаешься? Что я думаю о тебе? Как ты расследовала убийство на Сноубладпик? С кем ты встречаешься? «Какая ты вообще?» Она выпрямила ноги. На Эбигейл были черные брюки для йоги и черная толстовка-оверсайз с бирюзовым топом под ней. Никогда раньше Лорел не видела ее в одежде настолько обычной. Еще он спрашивал, что ты знаешь о нем и с кем ты говорила в церкви. Все это ничего ей не давало. Он упоминал о ком-то конкретно в церкви. «Нет. Просто хотела знать, с кем ты общалась. Я ответила, что понятия не имею, потому что, Лорел, я понятия не имею». Эбигейл подчеркнула последние слова. «Ты не разговариваешь со мной, так что мне нечего было ему рассказать. Правда ведь?» Это была часть плана Лорелл. Она не хотела, чтобы Эбигейл знала что-то о её расследованиях или её жизни в целом. Я предполагаю, он похвастался перед тобой своими успехами. Где он был последние пять лет?» Эбигейл опять сверкнула глазами. «Я уже сказала, не знаю». Я спросила его, а он отказался отвечать. Сказал, что меня это не касается. «На чём он приехал?» Эбигейл нахмурилась, словно пытаясь припомнить, что было чистой воды актерством. Память у нее была такая же прекрасная, как у Лорелла. «На зеленом пикапе, без номеров. Уж не знаю, откуда он его взял». «Я его никогда раньше не видела». Лорелл вздохнула. «У него есть какая-нибудь недвижимость в нашем округе?» «Не знаю». — ответила Лорелл, взглянув на часы. Лорелл показалось, что она знает больше, чем говорит. Эбигейл предпочитала не выдавать своих секретов. — Пожалуйста, опиши мне свой вчерашний день как можно подробнее. — Прошу прощения. Лорелл попыталась прочесть выражение лица сводной сестры. И не смогла. — Где ты была? — Не там, где ты. — отрезала Эбигейл. — В отличие от тебя, я не была там, где пытались совершить убийство. — Ты уверена, что не вышла из себя и не зарезала этого ублюдка? — Ты вся в крови. Лорелл была не настроена играть с Эбигейл в кошки-мышки. — Или ты сообщишь мне что-нибудь полезное? Или убирайся из моего дома? Эбигейл встала с дивана. Кот приподнял голову, и стал следить за ней, словно почуяв рядом хищника. «Я пришла проверить, все ли с тобой в порядке после того, что сегодня произошло», прошипела Эбигейл сквозь сжатые зубы. Лорел погладила кота по голове, провела ладонью по маленькой спинке. Постепенно он снова расслабился у нее на коленях. «Откуда ты узнала про попытку убийства?» Эбигейл смахнула невидимую пылинку с брюк. Рэйчел Рапренци выложила тизер следующего выпуска «Часа убийства» со съёмками из больницы. Там прекрасно видно, как ты сидишь в комнате ожидания, вся в крови. Ты выглядела, как грёбанная героиня викторианского романа. Даже меня потянуло тебя спасти. Лорел хотелось застонать, но вместо этого она сохранила невозмутимое выражение лица и расслабленную позу. Рэйчел сообщила личность жертвы. «О, да. Она знает, что это пастор Зик Кейн, бывший настоятель общинной церкви Дженезис-Велли. Прихожане уже оборвали мне телефон. Все хотят знать, как он». «Конечно, я переключилась на голосовую почту. Клоуны». Лорел продолжила гладить кота. Его мурлыканье ее успокаивало. Когда-то она читала, что если гладишь кошку, в организме снижается уровень кортизола и кровяное давление. Возможно, это была правда. — Ты не заметила, кто-нибудь из звонивших казался обеспокоенным? Не за него, а за себя. Эбигейл посмотрела на Фреда. — Они все были обеспокоены? — Уж за кого я не разбиралась? Лорл сглотнула. От долгого пребывания на холоде у неё царапало в горле. Надо бы заварить себе чаю. Ты согласишься передать свой телефон ФБР? Ни за что, — отрезала Эбигейл. Лорл не удивилась. — А мне позволишь послушать сообщение? Эбигейл наклонила голову. — Ты же знаешь, что да. — Только не сегодня, потому что я устала. На моего отца напали, а я просто не в силах сейчас выдерживать дальнейший допрос. К сожалению, завтра вечером у меня торжественный приём на факультете, но если ты присоединишься ко мне за ужином во вторник после работы, я с удовольствием дам тебе прослушать свою голосовую почту». Дверь распахнулась, и в прихожую вошли Гексенейм. Пёс сразу побежал в гостиную. Но, увидев, Эбигейл резко затормозил, поскользнувшись на деревянном полу. Он отступил назад и заметил кота на коленях Лорел. Шерсть у него на загривке встала дыбом. «Лежать!» — скомандовал Гек. Он мгновенно опустился на живот и уткнулся мордой в передние лапы. «Какой молодец! Вот как надо дрессировать животных!» Восхитилась Эбигейл, окинув Гека взглядом с головы до ног. «Капитан Риверс, как приятно снова вас увидеть!» Гек нахмурил брови. «Как ты сюда попала?» Он перевел взгляд на Лорл. «Вы только посмотрите, какой суровый страж завелся у моей младшей сестрички!» Театральным шепотом восхитилась Эбигейл. Гек сжал челюсти. Она была здесь, когда мы приехали?» «Да», — сказала Лорел. Гек кровожадно усмехнулся. «Великолепно. Доктор Кейн, вы арестованы за вторжение в частную собственность. Вы имеете право хранить...» «Нет», — перебила его Лорел. «Гек, не в этот раз». Ей надо было прослушать те сообщения. Эбигейл обязательно сотрет их, прежде чем Лорел до них доберется если они станут на нее давить. У Лорелл не было достаточных оснований, чтобы запросить ордер на досмотр телефона сестры. Только сотрудничая с ней, она могла продолжить расследование этого дела. Эбигейл повернулась к Гекку. «Прошу прощения, капитан Риверс. Уверена, вы мечтаете увидеть меня в наручниках». Гек развернулся и жестом велел собаке следовать за ним. Ней немедленно вскочил и пошел за хозяином. Эбигейл сделала шаг к Клорал и потянулась погладить кота. Фред зашипел, и Эбидел рассмеялась. твои питомцы очень тебя любят. Высоко держа голову, она прошла мимо Гека, сунула ноги в ботинки и распахнула входную дверь. «Ни на секунду не сомневаюсь, что ты была единственным человеком на много миль вокруг, когда наш отец истекал кровью. Не представляю, зачем тебе понадобилось звонить в полицию. Что это было? Ошибочное решение? Или чувство вины?» Она переступила порог и оглянулась. «Увидимся во вторник, сестричка!» Дверь захлопнулась, и Лорел задрожала.